Советские ученые восстановили справедливость. На мемориальной доске указывалось, что хужра была построена по распоряжению молодого бабура в 1494 году. Однако упрямые шейхи продолжали утверждать свое и использовать памятник в корыстных целях. К тому же не все понимали ценность старинного архитектурного памятника, и в 1963 году, по недоразумению, Хужра Бабура была снесена. Сейчас остался лишь фундамент. Существует идея восстановления памятника. Надеемся, что эта идея будет осуществлена. Примечание автора. Эти слова еще сильнее взволновали Бабура. Дай Бог, чтобы осуществилось это. Хужра куда прекраснее, чем ожидалось. — Хвала вам, мула, Фазлиддин, — сказал смущенно касымбек Бабур поправил. — Мавляна, Фазлиддин. И, повернувшись к главному из слуг, который вместе с автобачи стоял в стороне, громко сказал. — Чапан на плечи мавляны. Главный из слуг в панике посмотрел на автобачи. Что делать? Чапаны для наград остались в шатрах внизу. Косымбек почувствовал заминку и начал расстегивать пуговицы на золототканом вороте собственного парчевого чапана. «Разрешите, повелитель!» Бабур, признавая оправданной эту щедрость, улыбнулся и кивнул головой. Косымбек накинул свой чапан на плечи мулы Фазледина. «Мавляне подарить от нас коня со всем снаряжением», — добавил расщедрившийся Бабур и несколько голосов сразу сказали «Поздравляем с наградой! Поздравляем, Мавляна!» Оглушенный он слышал прежде всего голос Ханзады-Бегим. Не решаясь взглянуть на нее, он стоял, опустив голову в поклоне, и чувствовал себя все равно самым счастливым человеком. Глава 3 С вечера Мирза Бабур остался в обители на баратаги один. Косымбек сообщил сановникам, что хужра стала местом уединения повелителя, возможно, он проведет там всю ночь. Телохранители, стараясь не попадаться Бабуру на глаза, стали на часы. Бабур довольно долго любовался с высоты Айвана прекрасными видами. Со всех четырех сторон наступала на ош весна. Воздух был здесь настолько чист, что даже дым костров, разожженных внизу в долине, казался не темным, а пепельно-голубоватым. Долина вплоть до дальних подножий снежных гор представляла собою сплошной океан изумрудной зелени. Угадывая, где узген, где маргеллан, где далеко отсюда Иосфора, Хаджен, Кассан и Акси, Бабур вообразил, как во всех этих городах утопает сейчас в белопенном цветении сады. Прекрасная Ферганская долина, сказочный рай в обрамлении высоких горных цепей. Она цветет и благоухает. В мире спокойствия. Подумал не без гордости молодой Мерза. Прошло больше двух лет, как кончилась война. И это он сумел-таки склонить самаркандского властителя к миру. В такие мгновения Бабура притягивали бумага и перо. Слуги поставили внутри обители низенький стол о шести ножках. Бабур присел к нему на бекосамовую курпачу, и раскрыл тетрадь-дневник, озаглавленный «Былое». «Бакои» — «Былое» — так первоначально называлась книга, которую Бабур писал на протяжении всей жизни, знаменитая впоследствии бабурнаме наме Последние записи об увиденном им в Каннибадаме и Исфаре. Он сделал новую, четким почерком, запись. «На краю оша» На вершине Баратага я построил маленькую хужру с Айваном в 902 году. Летосчисление по хиджи соответствует 1497 году. Хужра стоит на очень хорошем месте. Весь город и пригороды прямо у ног. Бабур писал увлеченно. Он не забыл поразившие его крупные фиалки и тюльпаны, красноватые камни Оша. В дверях появился Косымбек. Прошу прощения, повелитель, что перебиваю ваши благородные занятия, но из Бухары от султана Алихана срочная весть. Бабур отложил не без досады перо, подал знак Косымбеку войти. Взял из его рук свернутое в трубку письмо с печатью, оттиснутой перстнем. Прочитав письмо, Бабур поднял голову. «Султан Алихан приглашает нас в поход в Самарканд», — сказал он полувупросительно. «С самаркандцем у нас мир, но с султаном Алиханом военный союз, мой повелитель. Похода, я думаю, не избежать». «Не торопитесь воевать, господин визирь. Сначала надо получить благословение матери». Косымбеку было не по душе, что Бабур, всякий раз, когда следовало решиться на что-то важное, советовался с матерью. Зачем? Ясно, что женщины не любят войн. Походы, набеги, битвы, слава мужественных и важное средство держать в узде своенравных и воинственных беков. Их-то хлебом не корми, дай лишь обнажить мечи, которые могли ведь и заржавить, находясь в ножнах слишком долго. Касембек вошел в шатер Кутлук-Негор-Ханум вслед за Бабуром, недовольный, но сделав вид, что это из-за крутого спуска с Баратага. У матери сидела и Ханзада-Бегим. Слуги расстелили для Бабура Дастархан, на золотом подносе принесли шашлык. Поели, помолчали. После шашлыка пили кумыс. Опять помолчали. Ксымбек смахнул ладонью белую каплю кумыса, попавшую на длинные усы, начал наконец разговор. Наш повелитель заключил союз с мерзой султаном Алиханом. Мы обещали поддержать его нашим войском летом. Лето у дверей. Всевышний дал нам счастье жить в мире и спокойствии, сказала Кутлук Нигорхану. Мы должны ценить этот дар, уважаемый Касымбек. Султан Алихан оспаривает у своего брата Мирзы Байсункура Самаркандский престол. Слава Аллаху, у нашего повелителя есть собственный престол в Андижане. Касымбек смолчал. Заговорила Ханзада Бегим. Мой Амирзада, не лучше ли вместо Самаркандского похода, а он потребует больших затрат, построит в Андижане новые дворцы и медресе. Если Андижан по своей красоте и блеску сравняется с Самаркандом, вы прославите свое имя, подобно Мерзе Улукбеку. Вот заветная мечта вашей сестры. И пусть Всевышний позволит осуществить ее. Бабур шутливо улыбнулся. Чтобы сравниться Андижану с Самаркандом, Не начат ли с того, чтобы самолично увидеть блеск Самарканда, познакомиться с ним, а потом уж можно и строить андижан? Слова Бабура воодушевили Касымбека. «Вы мудро сказали, мой повелитель». «Разве не видели вы Самарканд еще в юности?» кутлуп Негор Ханум решил и поспорить с сыном. «Да, видел. В пятилетнем возрасте, матушка». В памяти ничего не осталось. Ханзада Бегим в полушутку напомнила. А в прошлом году? Пошли в самаркандский поход и заставили нас тосковать семь месяцев в одиночестве. Бабур насупился. Это правда, мы и в прошлом году ходили в поход. Три месяца паслись в окрестностях Самарканда. Султану Ахмаду в свое время не удалось войти в Андижан. Для меня остались закрытыми городские ворота столицы нашего деда. Бабур произнес эти слова с обидой и дрожью в голосе. Всем сразу стало заметно, как он еще молод. Походы привлекали его. И манил Самарканд великий город Тимура и Улукбека. Менялись властители Самарканда. За султаном Ахмадом его брат султан Махмуд Теперь там сидел сын султана Махмуда, Мирза Байсункур, также из потомков Тимура, тоже честолюбивый, воинственный молодой, старше Бабура на пять лет. Отец захватил престол. Он наследовал, значит, сидел на престоле законно. Однако андижанские беки находили у Мирзе Байсункуре сотни недостатков. Говорили о нем всегда только плохое и без конца нашептывали Бабуру, что лишь он один достоин Самарканда. Байсункур знал о претензиях Бабура, боялся его и сделал все, чтобы не пустить Бабура в город. Приглашал коварные в гости войти в Самарканд без войска, но Бабур не клюнул на эту удочку. Лишь еще сильнее вспыхнул огонь соперничества, умело раздуваемый воинственными беками с обеих сторон.